Первыми уехали пожарные, и на их месте появились врачи. Вначале на вынесли Эльвиру Петровну с подозрением на инфаркт. Следующей подруги вывели истерично рыдающую зиночку. Смертельно бледная Анастасия, судорожно комкая носовой платок, уже что-то рассказывала полицейским. Охранник сидел в своем кресле и, втиснув руки между крепко сжатыми коленями, как побитая собака, жалобно поскуливал. Света нигде не было видно. Аня с тоской смотрела на происходящее. Все было нечетким, и голоса окружающих звучали приглушенно, будто ее голову окутал слой ваты. Хотела, чтобы все это побыстрее закончилось. И еще очень хотелось к папе с мамой. И чтобы Дуська была рядом. И обязательно помыть шею, особенно то место, где ее касались пальцы Витька. Возникшее тогда ощущение напомнилось клисткий след от пропавшей улитки. Эти пальцы так и стояли перед глазами с за заусенцами воняющий дешевым табаком. Надо срочно помыться с хозяйственным мылом и наждаком, а лучше содрать кожу и сжечь ее». «Аня!» – раздался откуда-то издалека знакомый голос. «У нее шок, нужен врач». «А я, по-вашему, кто?» «Может, дать ей пощечну и посильнее?» «Алексей, вы же полицейский. Что за призывы к насилию? И потом среди моих знакомых, тем более друзей». Нет хороших стоматологов и челюстно-лицевых хирургов. Я не имел в виду оказание помощи с такими далеко идущими последствиями. Мне казалось, вы подруги. Алексей, шли бы вы к своим коллегам, а то им вас очень не хватает. Я пойду, но я всегда думал, что врачи – это добрые, чуткие и гуманные люди. Видимо, Людмила Викторовна во исключение. Пока вы не подрались, вот тут Света передала». Матвей судорожно сжимал в руках мокрое вафельное полотенце. «Вы лицо ее протрите. Вдруг поможет». «А это правда, что ее обидеть хотели?» «Да, она тут в последнее время особой популярностью пользуется всяких уголовных элементов». Люся перехватил у него пропитанную водой скомканную тряпицу. «Спасибо, Матвей. Вы добрая душа. Особенно на фоне некоторых». Алексей направился было к следователю, начавшему беседовать со Светой. Но, услышав последние слова, круто развернулся, полная решимости дать адекватный отпор. Матвей расценил это как попытку продолжить свару, схватил его за плечи и вновь развернул, отправив по изначально выбранному маршруту. «Чудовищно! Просто чудовищно, что они с тобой сделали!» Люся растирала Аня на лицо, пристально заглядывая в широко распахнутые, моргающие глаза. «Анечка, приходи в себя!» Мне без тебя очень плохо. Всякие менты обижают. Люда, вы поосторожнее. Матвей склонился над ее ухом. Во-первых, если вы будете продолжать с тем же усердием, то сотрете ей лицо. Во-вторых, кажется, Алексей все слышит. И пусть слышит. Если бы они догадались пожарных вызвать, то наша доблестная полиция сейчас бы девчонок в пластиковые мешки паковала. Аня, ты куда? Упоминание о пластиковых мешках оказалось последней каплей. И, побелев, как полотно, Аня обмякла, и на подкосившихся ногах стал медленно оседать на пол. Матвей вовремя подхватил ее и усадил в кресло, из которого Люся бестремонно вытряхнула охранника. Подтянувшийся Александр, не задавая вопросов, оттеснил Люсю, сообщив, что от нее никакого толку, и пару раз не слабо шлепнул Аню по щекам. От такого массажа ее закатившиеся болты глаза сразу вернулись на свое привычное место и взгляд приобрел некую осмысленность. Положительный эффект был закреплен огромным куском ваты, обильно смоченным нашатырным спиртом, который самым безжалостным образом сунули ей под нос, что едва не ввело ее в состояние близкое к коллапсу. «Все, хватит, я уже здесь, с вами. И убери эту гадость от моего лица. Люся, спаси, а то меня сейчас насмерть залечат». «Все во благо, тебе надо жить и еще давать показания». Александр взял ее за руку и крепко пожал. «Потом, все потом!» Оттолкнув его со своего пути, Анна быстро прошла в коридор, ведущий в подвал, и через пару десятков метров оказалась в туалетной комнате. Люся молча семенила за ней. «Ань, ты только не закрывайся на замок! Я тебя здесь, в коридоре подожду! И если вдруг плохо станет, зови!» Она кивнула и плотно закрыла за собой дверь. «Надо успокоиться, надо успокоиться!» Может, головой об стену постучаться. Хотя, как шоковая терапия, вариант так себе. А сотрясение и шишку получить запросто. Что происходит? Что с ней не так? То малолетки ножом угрожают, то на куски порезать обещают, то пистолетом тыкают. Это что, счастье у нее такое? Так оно не под ковой прилетело, а вместе с копытом, конем и всадником. В этих... Как их? В латах. Осталось подождать совсем чуть-чуть и накроет доспехами с гербом и девизом, о доблести и подвигах, о славе. Ну, кому я винка, а кому похотливый уголовник с черными пальцами? Нет, виденька, ни в этой жизни, и ни в каких последующих, если, конечно, они будут. Шел бы ты со своей любовью в те места, откуда вышел, а я останусь твоей голубой, вечно несбыточной мечтой. Слезы от жалости к себе, затуманившие было глаза, высохли, так и не пролившись. «Так, у меня все хорошо», – рассудила Анна, а вслух неожиданно произнесла. «Хочу сдохнуть», – чуть подумала и добавила. «Прямо сейчас очень хочу». В дверь поскреблись, и раздался жалобный голос Люси. «Анечка, ты еще жива?» И в появившуюся щель наполовину проснулось ее встревоженное лицо. Я так, на всякий случай, заглянула. Вдруг, думаю, ты на цепочке сливного бачка повесилась. На какой цепочке? У нас здесь нет никакой цепочки. Аня с смехом. Это у мамы в бабушкиной квартире с мовной бачок под потолком. Он еще и чугунный. Я как дергаю за цепочку, так и жду, что он мне на голову свалится. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Трагическим тоном прочитала Люся и, распахнув Настеж дверь, с трудом втиснулась в узкое пространство между Аней и умывальником. «Давай, вываливайся отсюда. смен караула. Теперь мне сюда надо». «Но ну, я ничего не успела». «В такой ситуации каждый сам за себя, и твои проблемы не мои проблемы». Доверительно сообщила ей Люся и, вытолкав сопротивляющуюся подругу в коридор, узнав предварительно, что она циничная зараза, закрылась на крючок. «Ну ничего себе!» – продолжала возмущаться за дверью Аня. «Я, можно сказать, в глубоком стрессе, и вместо того, чтобы оказать всестороннюю помощь, меня в собственном учреждении выпихивают почти в шею из единственного места, где можно побыть в уединении. Кстати, об уединении. А куда делся слесарь?» И забыв обо всем на свете, она побежала к тому месту, где они со Светланой последний раз видели служителя отвертки и плоскогубцев. В маленьком узком коридорчике было пусто. На барошке у закрытой двери лежала аккуратно завернутая в пакет коробка за засовом. А самого слесаря не было. Так же, как и его инструментов. «Ну что тебе на месте не стоится?» Люсин голос колокотал негодованием. «Бухтела, бухтела за дверью. Потом побежала. На ходу пришлось приводить тебя в порядок. Что ты не успокоишься? Чего тебя носят по всяким закололкам? И кто проектировал вашу библиотеку? Правну Кувана Сусанина?» «Кого ты здесь ищешь? Аль Капона, Джека Потрошителя, Фредди Крюгера? Слесаря?» «Кого?» «Людмила Викторовна, ответьте, пожалуйста. Зачем вы ее сюда потащили? Она едва на ногах держится». Выросший, будто из-под земли Алексей, с трудом сдерживал нарастающее раздражение. «Давать показания у нее сил нет, а шататься по подвалам силы есть. Людмилу Викторовну, что вы здесь делаете?» «Хватит приставать со всякими дурацкими вопросами». Люся было явно не до каких-то там подполковников в отпуске. «Мы здесь пропавшего слесаря ищем. Может, он из той же банды? Может, он вообще их главарь?» «Люся!» Аня дернула подругу за рукав, призывая остановиться. Но то уже не слов. И вырвавшись, она продолжила. «Вы приехали последними. Если бы я не вызвала пожарных в полицию, их бы уже могли убить. А они еще и... Мы только выехали из Репина, и я вызвал полицию». Пожарные приехали на пару минут раньше, потому что были ближе. И потом вы так кричали в телефон, что они решили, что здесь людей значительно больше, чем книг. И все они в смертельной опасности. Предлагаю не переходить на личности или хотя бы отложить разбирательство на более благоприятное время. А сейчас... Анна, что за слесарь? Светлана вызвала, чтобы он поставил внутренний засов на все двери, ведущие на улицу. Последний раз мы его видели здесь. Он уже где-нибудь отработал? Аня согласно кивнула и пригласила всех следовать за ней. Алексей по мобильному вызвал эксперта, и тот сопровождение Светланы появился через пару минут. Внимательно осмотрев новенький засов и замок, проведя над ним ряд хитроумных манипуляций, он торжественно сообщил, что отпечатков пальцев нет, и все исследуемые предметы девственно чисты. «Значит так, Светлана Владимировна, вы сейчас позвоните в контору, откуда прислали этого интересного, не оставляющего следов слесаря, и поинтересуйтесь, как с ним можно связаться. Те, кто его видел, общался с ним. Сейчас идут в холл и подробно рассказывают все следователю, в красках материализуя его словесный портрет. Кто в этом не участвует? И он многозначительно посмотрел на Людмилу. Не путаются под ногами и не мешают следственным органам. Люси эта идея не пришлась по душе. Она покраснела и надув щеки стала похожа на воздушный шарик. Замерев на секунду, видимо, решая, улететь или лопнуть, зафырчало, как закипающий чайник. Аня, пойдем отсюда, торопливо зашептала Светла ей на ухо. Сейчас здесь произойдет кровавое убийство, и, похоже, с расчлененкой. Мы не должны это видеть. Теперь я понимаю, продолжала она по ходу, ее заинтересованность своим своим анатоми. Сейчас Люся зверски расправится с Алексеем. А Александр I выдаст это за самоубийство. Александр и Матвей встретили их в холле. Кроме них там находился еще человек 6-7, мужского пола. И, судя по мужественно скучающим лицам, они все принадлежали к органам правопорядка. Новых трупов не было, следов каких-либо кровавых зверств тоже. Обьющаяся в истерике девица и увезенная сан-транспортом старушенца с подозрением на инфаркт. Так мало ли что им могло привидеться. Пусть этим медики занимаются». Эксперт подошел к грозному мужчине, весьма зрелого возраста, который только закончил разговор с охранником. Анастасии и Зиночке нигде не было видно. Судя по всему, пройдя собеседование со следователем, они оказывали друг другу посильную первую помощь, допивая успокоительные капли Эльвиры Петровны. «А где?» Начал было Матвей, стараясь с высоты своего роста рассмотреть кого-то за их спиной. «Они там убивают друг друга», сообщила Аня, беспечно махнув рукой в сторону коридора. «Не волнуйтесь, Александр потом все оформит как самоубийство». «Это мы так шутим», сразу успокоил Александр присутствующих, и особенно Матвея, у которого от высочайшей степени удивления наметилась определенная асимметрия лица. И на всякий случай уточнил. «Аня, ты уверена, что Алексею ничего не угрожает? Может, все-таки нам подтянуться на помощь?» «Аня, ты уверена, что Алексею ничего не угрожает? Может, нам все-таки потянуться на помощь?» «Саш, ну не слышно же ни выстрелов, ни криков о помощи. Так чего суетиться? Лучше нашим здоровьем обеспокойся. Вон, на Светлане лица нет. Сейчас грохнется в оморок, и все». «Что все?» Дружно переспросили Александр и та, что могла вот-вот упасть в обморок. «Как что?» Сотрясение головного мозга или его ушиб с возможными очень нехорошими последствиями в будущем. Мне папа разные страшные случаи рассказывал. Светлану недавно уже стукнули по голове, а сегодня на пол уронили. Еще неизвестно, как это может проявиться в будущем. Остановись, пожалуйста, первый не выдержал заведующий. Давайте уже решим все вопросы с полицией и выпроводим их отсюда. Очень хочется домой, и думаю, не мне одной. В это время страсти между Людмилой и Алексеем полыхали с неимоверной силой. Они стояли в опасной близости друг к другу и, забыв об окружающем мире, метали друг в друга громой молнией. Вы что, также позволяете себе разговаривать с пациентами? грохотал он. Вы настоящее чудовище в юбке. А вы, пациент? Вы нуждаетесь в медицинской помощи? Хотя да, конечно, нуждаетесь, причем в специализированной. Мало того, что вы являетесь к шапочному разбору, так еще и не бритый и в несвежей рубашке. Неандертальцы наверняка были более опрятными, чем вы, и более вежливы. Не собираюсь вам ничего объяснять. Но если вы допускаете подобные сравнения, значит вы знали их лично. В таком случае могу сделать комплимент. Со времен Среднего Палеолита неплохо сохранились. Ха, какие мы образованные. Черпаете познания из кроссвордов? Неотесный, грубый мужлан компенсирующий свой комплекс с ношением оружия и наручников. Вы совершенно не умеете разговаривать с нормальными людьми. Теперь я понимаю, почему Сашка с вами развелся и не женился до сих пор. Потому что это были лучшие годы в его жизни, и он до сих пор не может их забыть. Гордо парировала она, незаметно отступая под его натиском, пока спиной не упёрлась в стену. Вы меня раздражаете своим видом и бести манерами. Да замолчите вы уже, наконец. Прошипел он зло. «А вы меня пристрелите», – предложила Людмила. «И вообще, отодвиньтесь от меня, я вас не боюсь». «Есть вопросы, и их большинство, которые я решаю сам без чьей-либо помощи, тем более женской». И он ее поцеловал. Она попыталась вырваться, но глухая стена за спиной, и он с недюжиной силой жравший ее, будто клещами не оставили никаких шансов на спасение. кхм э, «Простите, что вмешиваюсь, но там полиция уже уходит, и поступило предложение ехать домой». Деликатное покашливание и последующие извинения, осторожно произнесенные Матвеем, произвел неожиданный эффект. Целующиеся стремительно разлетелись в стороны и мчались бы дальше. Но их стремительный бег остановили стены каменного лабиринта. Не ожидая ответа, Матвей сразу ретировался, тысячекратно поркляв себя за бестактность. Надо было подождать, когда все закончится, а не лезть к ним. «Они живы?» На него одновременно смотрел несколько пар глаз. «Ну, как-то так», – туманно ответил Матвей. «Сейчас подойдут. Хочу сказать, что идея с фальшивой банкнотой была весьма рискованной. И если бы не пожарные, все могло закончиться очень плачевно. Но зато нам теперь известно, что компания похитителей и те, кто сегодня напал на библиотеку, не взаимосвязаны. Это первое. И второе. И те, и другие ничего не знали о существовании Старублевки. Думаю, что в связи с полученной информацией интерес к книге и к тем, кто так или иначе был с ней связан, возрастет. Предлагаю на какое-то время прекратить заниматься частным сыском и активизироваться в московском направлении. Чем раньше мы это сделаем, тем быстрее, я надеюсь, закончится вся эта уголовщина. Хорошая мысль, одобрил подошедший Алексей. Я уже думал на эту тему, и у меня есть определенные предложения. Появление в холле Зиночки, чье опухшее от слез лицо продолжало стойко хранить следы пережитых страданий, и жмущейся к ней Анастасии вынудила его замолчать. Светлана Владимировна, а можно мы с Настей пойдем домой? «Или нам продолжать ревизию?» Зиночка замерла в ожидании ответа. Ее умоляющий вопрошающий взор туманился слезой. «Конечно идите, и до конца недели вы свободны. Библиотеку закроют по техническим причинам. С начальством я договорюсь. В графике будут стоять рабочие дни, а работать с реестрами читателей будете дома, на удаленке». Пискнув от радости, будто ничего такого не случилось, девицы помчали собирать сумки на ходу обсуждая планы на длительные выходные. О чем не было разговора, так это о порученном задании. «Приятно дарить кому-то радость», – добавила им вслед Светлана. «Предлагаю все здесь закрыть и отправиться в Репино, пока Джесс не сожрал обивку в салоне и саму машину в придачу». Хмуро предложил Алексей. «Там обсудим все подробно. В дороге, может, еще что надумаю. Но в любом случае готов выслушать ваши предложения». Мужчины ехали в машине вместе с псом. Джесс занимал две трети салона и, положив голову на колени Матвея, узнавшего, что у некоторых такие щеки, которые вполне могут служить одеялом. Чувствуя, что под тяжестью пса тела и нижние конечности начали неметь, Матвей пошевелился, стараясь немного разогнать состоявшуюся кровь и чуть придушенным голосом поинтересовался у Александра. Почему тут без машины? Джесс, заволновавшись от невольного движения, Дополнительно прижал своего друга сверху лапой. Видимо, чтобы тот не задумал бежать. Какой-то чудак поджал на парковке. Пришлось такси вызывать. Тяжело пропыхтел с переднего сиденья Александр. Если ты думаешь, что сидеть здесь в позе эмбриона удобно, то очень ошибаешься. Хочешь поменяться? Нет, спасибо. Я здесь пострадаю. Зато потом меньше хлопот. Не надо брюки чистить от шерсти. Да, мы следом ехали на машине Людмилы. «Куда делась помада, подруга?» С интересом, рассматривая профиль Людмилы, спросила Аня. Та бросила взгляд в зеркало под лобовым стеклом и облизнула губы. Когда нервничаю, губы кусаю. «Ты же не думаешь, что я могу что-нибудь позволить этому хаму сексисту?» «Жёстко. Но сейчас я думаю об одном. Люсенька, постарайся сосредоточиться на дороге. Ты только что проскочила на красный свет. И скорость потише, а то ещё немного, и мы взлетим». «Я вас отвлеку от личного» подавал голос заднего сиденья Света. Только что дозвонилась в контору, из которой был вызван слесарь. Там сказали, что он сегодня не вышел на работу. И никакого Семен Семеновича они не знают. Правда, интересно? Лучше подумайте, как нам жить дальше, а еще лучше – выжить. Девочки, напрягите извилины. Нам не может постоянно вести. В машине воцарилась гробовая тишина. Сейчас приедем и все расскажем мужчинам. Пусть у них голова болит а то взяли манеру являться к шапочному разбору». Наконец выдала Люся и быстро добавила. «К Матвею и Александру Первому это не относится». Временно они добрались без приключений и, войдя в дом, первым делом дружно направились на кухню. После пережитого хотелось есть сладкого, очень сладкого чаю и кофе с коньяком. «А может, нам просто выпить без чая и кофе?» – как бы мысли вслух поинтересовалась Люся задумчиво рассматривал уже расставленные чашки. «Поддерживаю», «Поддерживаю» – энергично подхватил идею Аня. «Вино, водка, коньяк». «Выбираю только те, кто остается здесь», – снизил градус полыхнувшего энтузиазма Алексей, заглянувший на их территорию. «А вас, Людмила Викторовна, это касается в первую очередь. Вам сейчас за руль садиться, дома дети ждут». «А вас, Алексей Алексеевич». Это никоим образом не касается, кто и где меня ждет, и когда и куда мне садиться. Алексей Алексеевич, уступайте к своим собратьям. Мы сейчас организуем чай и вас пригласим. Погасила на корню разгоревшуюся склоку Аня. А ты, Люсик, звони Мариванне и сообщи, что переночуешь здесь. Водку мы не осилим, а вот коньяк без проблем. Папе в очередной раз подарили. Предлагаю принять по капельке для поднятия жизненного тонуса и собрать мужчинам в дорогу сухой паёк чтобы голод не отвлекал от свершения великих дел. Поэтому дружненько начали. И выложив на стол колбасу, сыр и батон, вручила каждому по кухонному ножу. А что справедливо? Довольно ухмыльнулась Люся. Нам коньяком, бутерброды. Работай, не отвлекайся. Приказала Света, взяв нож поменьше и сыр. Аня, пластиковые контейнеры есть? У нас, как в Греции, все есть. Отозвалась Аня и вместо них, извлекла из глубины буфета, зателиваю бутылку, замысловатой, десненной золотом этикеткой. Сначала по громульчике, чтобы веселее работалось. «Только по чуть-чуть», — произнесла Света с подозрением, глядя на то количество золотистого напитка, что, не дрогнувшей рукой, наливала ей в бокал Анна. «Все-таки коньяк не чай с молоком. По-моему, это много. Ты же почти до краев налила». «Разве это бокал? Это же почти наперсток», — праведно возмутилась Людмила. Здесь не то, что пить, здесь смотреть не на что. Как говорит наш заведующий анестезиологией, между прочим, замечательный дядька, четыре раза женат, шестеро детей, всех обожает и собирается жениться в пятый раз. Так вот, он в тех случаях, когда кто-то начинает терзаться подобными сомнениями, произносит «Мы не пьем, мы лечимся». В данной ситуации я с ним полностью согласна. У нас с вами сегодня погибло смертью храбрых огромное количество нервных клеток. Выпьем за них. Будем пить за каждую поименно? Не могла угомониться Светлана. От такого количества спиртного у меня к тем погибшим нервным присоединятся еще и печеночные клетки. Аня, а что твой отец скажет по поводу утрат коньяка? Даже не заметит, успокоила ее та. У него столько всякого спиртного, можно открыть небольшой магазинчик элитного алкоголя. Большинство пациентов уверены, что врачи питаются только конфетами и пьют только алкоголь. Причем независимо от возраста и пола, подтвердила Люся. Но мы отвлеклись. Итак, девочки, взяли бокалы, пьем не до дна, не к лицу нам гусарские замашки. Кто сколько сможет. Скажу главное. Судьба нас свела вместе, и это замечательно. Я ни секунды не сомневаюсь, что мы справимся со всеми проблемами и будем жить долго и счастливо. За нас, девочки, красивых, умных и чертовски везучих. Александр, проявив инициативу, пошел на кухню, со стороны которой доносились неразборчивые восклицания, периодически прерывавшиеся дружным смехом. Заглянув туда, он, не оборачиваясь рукой, поманил к себе товарищей. Картина, открывшаяся им, определенно заслуживала внимания. Женщины с бокалами в руках, вальяжно устроившись вокруг стола, вели разговор на темы, далекие от проблем текущего момента. В центре стояла почти наполовину пустая бутылка. А поодаль, в стране, на разделочной доске, валялись нетронутый батон, кусок сыра и палка копченой колбасы. Женщинам было весело. Они, перебивая друг друга, говорили о чем-то весьма для них важном и очень смешном, потому что разговор постоянно прерывался взрывами неудержимого хохота. «Хороший коньяк пьют», сообщил Александр остальным, и в его голосе прозвучала нотка зависти. «Даже не закусывают». Похоже, опять за зонтики». «Какие зонтики?» Матвей был в растерянности. «И при чём здесь зонтики?» «За зонтики в бокалах с коктейлями, на борту яхты, ну и так далее. Короче, за девичьи мечты. Это у Анны с Людмилой коронный тост. За зонтики». «Саш, ты их потом по спальным местам разведи, и не забудь завтра Люду на работу разбудить». Заглянув через его плечо, произнёс Алексей. «Да, хорошо сидят». И сам будь осторожнее, не совсем понятно, с кем дело имеем. Будь от продов, судя по их настроению, мы не дождемся. Что-нибудь перехватим по дороге. Хотел вам сказать, что их таинственным слесарем займемся, когда приедем. Но им сейчас не до таких пустяков. Матвей, начало первого. Нам пора.